Глава десятая В зрительском фойе театра художественной драмы, или ТХД, пахло пылью. Стену украшали актерские лица. Их шеренга упиралась в Добронину. Звезда величественно смотрела через плечо. Фотография была не первой свежести. Добронина выглядела молодо. Рамка отличалась новой позолотой. Наверняка портрет повесили в попыхах. как знак возвращения королевы. Рядом с Доброниной виднелось пустое место. Под ним табличка с фамилией главного режиссера. Беднягу выгнали сразу, как только был назначен Крякин. За то, что тот выжил Добронину. «Изучаете труппу? Очень хорошо». Варвара обернулась. Перед ней стоял мужчина, довольный собой. Сверкающий плешью он не доставал до подбородка Варвары. Спортивный пиджак, брендовые джинсы и мокасины с золотыми пряжками намекали, что в средствах мужчина не ограничен. Митенька Крякин разбогател на торговле овощами, но вовремя сообразил, что на тихом месте директора государственного театра уцелить проще, а денег его внукам хватит. Луком торговать — это не стишки кропать. Крякин улыбался, облизнув сочные губы. Таисия Федоровна считает, что нужна молодая кровь, но так пустим её». Директор имел свое представление про выражение «пустить кровь». Вероятно, у торговцев овощами особый жаргон. «Совсем забыл о церемониях. Дмитрий Яковлевич, но вам можно просто Митя». Он молодился свежим огурцом и не знал, какие чувства Варвара испытывает к имени Митя. «Просто Варвара», ответила она. «Читал ваши рецензии, много о вас слышал». «Знаю, из какой вы семьи. Познакомитесь с братом». Варвара терпеть не могла, когда ее использовали, чтобы подобраться к брату Борису. «Если ради этого предложили место, это не к спеху», — сообразил Крякин. «Наш новый завлит должен не только пьесы отбирать. На вас будет пиар-театра в соцсетях, переговоры с режиссерами и приглашенными звездами. Для начала надо договориться с Мукомоловым, чтобы поставил премьеру Таисии Федоровне. Справитесь?» Директору лучше не знать, какие у нее отношения с великим режиссером и халтурщиком. «Справлюсь», — кротко ответила Варвара. Крякин заулыбался, как сочный баклажан. «Сработаемся. Вы мне нравитесь, детка». «А вы мне нет, дядька», — подумала Варвара, но спросила, «Репертуар подбирать из классики?» «Только из классики». Крякин поднял указательный палец. «Проверенный и надёжный». Как хочет Таисия Федоровна. Ее желание для меня закон. И я ее верный раб. Мы должны стать рабами ее великого таланта. Она неподражаема во всем и в ролях, и в жизни. А как болеет за футбол и разбирается в игре с юности помнит все чемпионаты СССР и России, и Европы и мира. Невероятная женщина. Влюбился в нее с детства, как только увидел на экране, и чувство мое с годами не слабеет. Варвара подумала, наверное, в Добронины есть нечто, что притягивает людей. Зоя положила на нее жизнь, директор записался в рабы. Только Варвара рабом не будет. И рабыней тоже. В пьесах главную роль должна играть Добронина? У Крякина удивилась даже Лысина. А как же иначе? Она наша единственная неповторимая звезда. Будем давать по пять премьер в год. Такая нагрузка не будет излишней, аккуратно спросила Варвара. О чем тут говорить? Таисия Федоровна крепка, как скала, она боец. К тому же мы будем репетировать вместе с ней актрис второго состава, чтобы они играли в очередь, давали ей отдохнуть. Таисию Федоровну будут подменять проверенные товарищи. Варвара повернулась к актерским фотографиям. Кто они? Можно узнать? Крякина что-то развеселило. «Мужчина кипучей энергии и на такой скучной должности. А мог бы три вагона лука продать?» «Понимаю, молодежь. Их фотографии скоро появятся. Выметим из театра неблагодарных мерзавцев, Возьмем настоящие таланты. Эти актрисы придут вместе с Таисией Федоровной. «Они давно знакомы?» — догадалась Варвара. «С институтских лет. На одном актерском курсе учились. Так и прошли по жизни вместе». Можно сказать, были верными дублершами нашей королевы. надежными во всем. Вместе с ней ушли из театра. Теперь получат заслуженную награду. Простите, не знаю их фамилий. Директор милостиво махнул рукой. Прощаю, юность. Подруги Таисии Фёдоровны — великолепные актрисы. Но их судьба — быть ее тенью. Этим они счастливы. Искусство — это непросто, сказал бывший торговец плодово-овощной продукцией. «Скоро познакомитесь с Искрой Крайковой и Полиной Легачёвой. Чудесные женщины и актрисы великолепные. Простите, Варвара, мое любопытство, а чем вы занимаетесь в институте?» «Заканчиваю аспирантуру», — ответила она. «Пишу кандидатскую про преступления прошлого века как особый вид театра». Ушки Крякина вытянулись. «Это как же?» Варваре не хотелось углубляться. Все, что происходит сегодня, уже когда-то было. Зло остается в неизменных формах. Современные нарушители закона повторяют преступления прошлого, даже не зная о них. Например, хакеры, ломающие сайты банков, наследники медвежатников, которые вскрывали сейфы, и так далее. Все это — особый театр жизни. Крякин уважительно покивал головой. Откуда такие интересы у юной девушки? Мой прапрадед был чиновником сыскной полиции — «Кстати, слышала, у Доброниной много врагов. Ей может грозить опасность?» «Что вы!» Крякин фыркнул сочными губами, брызгая слюной. «Всех врагов выгоним за шей. «А кто ненавидит Добронину больше всего?» Спросила Варвара и поняла, что зашла слишком далеко. Э, «Простите, я пока не в теме». Крякин понял по-своему. «Ценю ваше беспокойство о нашей Примадонне. Вот наш главный враг». Он указал на портрет красивого актера, сурово сдвинувшего брови. Народный артист Андронов первый муж Таисии Федоровны. Кость в горле. Жуткий человек. Зверюшек режет. На части? спросила Варвара. На охоте убивает, шкуру снимает и делает из них чучело. У него дома целая коллекция. Хобби у него такое. Чучельник он. Таксидермист. не удержалась и исправила ошибку аспирант Ванзарова. «Пойду думать над репертуаром». «Молодец, сработаемся». И Митенька Крякин протянул жилистую лапку, загребавшую миллионы. «Можно считать, Варвара экзамен сдала?»